Майкл Стакпоу. Преступные намерения. Ричард Дугарфеодо, выдающемуся творцу и конструктору удивительных электронных игр, замечательному человеку, который убедил меня, что приключения хороших парней должны продолжаться во что бы то ни стало. Автор благодарит за вклад в создание этой книги Сэмюэлю Юису и Брайану Нистала за помощь в развитии замысла. Домны Палита за то, что не позволяла мне лениться и поддерживала рабочий настрой. Лиз Денфорд за великое терпение, с которым она каждый раз откладывала занятия живописью, чтобы выслушать, какие великолепные идеи иной раз приходят мне в голову. Джона Алена Прайса за возможность пользоваться различными материалами. Лизу Кенни Коммер и всех остальных членов безумной восьмёрки. за их несходительные великодушие, с которым они встретили своё появление на страницах этой книги. Наконец, мне хотелось бы особо отметить вклад, который внесла компьютерная сеть GE. С её помощью электронная рукопись романа, а также необходимые изменения и дополнения почти мгновенно передавались с моего стола в главный компьютерный центр корпорации ФАСА.